Эпилог. Чебурашка обреченно метался в перекрестии прицела, пытаясь вырваться из зоны залпа, но тщетно. Компьютер-наводчик вцепился в него мертвой бульдожьей хваткой. Тедди мрачно сжег вражеский истребитель, седьмой за сегодня, и огляделся. Справа выходил из виража катер Элтона, чуть дальше к полюсу Гарри. Шел четвертый час боя. Восьмой, десятый, пятнадцатый, семнадцатый. Запрос на обстановку. Наконец-то ожила база. Вспомнили бездельники. Угрюмо пробурчал Элтон. Тедди покосился на его катер. Дуга маршевого испарителя семнадцатки заметно искрила. Элтон наверняка весь день ругал механиков. Голос дежурного по сектору звучал озабоченно и раздраженно. «Поживее, пилоты!» «Я восьмой. Кажется, отбились!» Нехотя доложил Тедди и замолчал. «Пусть о самом тяжелом скажет кто-то другой». Гарри тоже увильнул. Пятнадцатый норма. Оставался Элтон. Я семнадцатый, цел. Противник подавлен. Боезапас звена истощен, прошу возврат. Дежурный устало возмутился. Какого черта, почему докладывать не ведущий? И вообще, что за болтовня вместо доклада? Дежурил лейтенант Слоуни. Краснощекий, кровь с молоком, болван и служака. Всего полгода как из офицерского корпуса. Тедди вскипел, но его опередили. Ну ты, крыса тыловая, запиши себе, что десятку сбили. Катер Гарри нырнул. Видно, пилот в сердцах пнул, штурвал. Слоу не осёкся и, виновато пробормотав. Посадка в шестой зоне расчетный 9.02. Отключился. Легкое потрескивание чистого эфира прервал злой голос Элтона. Сволочь сидит там за броней. Мартин, неунывающая и непобедимая десятка, гордость хобартских пилотов и проклятие пеломенских асов, развеялся облачком плазмы после залпа четырех чебурашек. Слову не, не стоил и ногтя Мартина, но офицеришка дышал, смотрел и разглагольствовал в рубке крейсера, а Мартина больше не было. И это навсегда. Три истребителя развернулись, перестроились уточкой и помчались на базу. Громада крейсера слабо светилась на фоне абсолютной черноты космоса. Мягких вспышек экрана почти не было, значит бой прекратился и здесь. Обычно зеркало крейсера мигало и искрилось, как праздничный фейерверк, пожирая выстрелы пиломенцев. Элтон вяло запросил посадку. Зеркало, слабо качнув стрелки индикаторов в пилотских кабинах, пропустило катера в шестую финишную зону. Шлюз уже открывался, и истребители привычно юркнули в недры исполинского боевого корабля. Сдав катера механикам и доложившись начальству, пилоты разбрелись по каютам. Тедди, чертыхаясь сквозь зубы, стащил с себя комплект, шлем и побрел в душ. Как пискнула капсуле 0 почты, он не слышал, и поэтому наткнулся на телеграмму не сразу, а только спустя полчаса. Пластиковая карточка с текстом, выпав из щели доставки, шлепнулась прямо на идентификатор и стала почти незаметной издали. Тедди задумчиво поднес ее к экрану визора, и там мигом возникло короткое в три строчки сообщение. Донкартен, Райма, Таушент, Барнигат, пилоту второго истребительного потока, флот С, Теодору Айронсайду. Тедди, срочно нужна помощь. Харвей, Хирма. Тедди Айрон, пилот первого класса, стоял в собственной каюте на борту Хобартского крейсера, тупо уставившись на экран визора, и пытался сообразить, откуда в райме взялся передатчик, и как выхлопотать себе отпуск ненадолго, дней на 30. Февраль-август 1989. Николаев.